На счастливый корабль. Иногда чудеса случаются. Это мое прощальное открытие. Может быть, самое важное. Когда из почти бездонных часов моего долготерпения падала последняя песчинка, произошло чудо. Пятница вдруг взял и внял моей просьбе. Я ухожу с мирным сердцем и спокойной совестью. Эстафету я все-таки передала. И передала той кому следовало ее передать девочка во всем разберется сама она умная и дотошная возможно она продвинется дальше ведь у нее впереди столько времени она прочтёт шестнадцатую главу научится гемоциркуляции и спасет свою жизнь а потом спасет всех остальных В вангуста больше нет никто и ничто этому не помешает и я свободна наконец я свободна меня заждались. дальшель все очень просто. Я столько лет представляла себе, как сделаю это. Нужно дышать медленнее и тише, все мельче, с все большими промежутками, когда вдох становится неотличим от выдоха. Я приказываю кровотоку остановиться и он повинуется, но не в одно мгновение. Меня качает на волнах, и понемногу наступают сумерки, и все уплывает, как при погружении в сон. Я вижу океан, вижу корабль, на котором меня давно ждут, вижу Ивана Ивановича. Он стоит у борта, и я машу ему рукой. Я снова могу махать, а он может видеть и машет мне в ответ. «Сюда, маленькая тигрица, сюда!» Вот и все. Какое счастье!